Свинарник Мне исполнилось пять лет. Маму назначили на работу свинаркой. Мы переехали жить в свинарник. Это была длинная постройка в самом конце села. Заканчивался свинарник небольшим помещением — коптёркой. Там стоял большой котёл, в котором варили еду свиньям. Коптёрка с котлом стала нашим домом. Мама с Лилией слепили в комнате печку. На ней мы все и спали. Сверху наше жилище закрывала солома. Соломенная крыша была тонкая, и дождь сквозь неё лился внутрь. Оставалось только одно сухое место под столом. Там прятали еду, если она была. И я там тоже скрывалась. Когда на улице переставала лить, в домике ещё долго капало. Вместе с нами и свиньями в свинарнике жило очень много крыс. «Жалко, что крыс нельзя есть», — сказала Лиля. «А то мы бы стали самыми большими богачами в деревне». «Крысиный суп!» — сморщилась Мина. «Крыса, тушёная в горшочке с зеленью», — добавила Лиля. «Крысиный компот!» — я тоже не осталась в стороне. «Конфеты из крысиных хвостиков!» — Лиля расхохоталась. А я даже и не знала, что такое конфеты. Вскоре с нами поселились ещё курица и петух. Их отдали маме за какую-то работу. Курица сидела в гнезде. Ночью, чтобы крысы не своровали яйца, мы подвешивали гнездо к потолку. Курица не боялась высоты. А петух крыс не боялся. Это его все боялись. Петух набрасывался на любого, кто проходил мимо. Но все от него могли отмахнуться. И только меня он совсем не слушался. «Он у нас порядок держит лучше всякой собаки», — говорила бабушка. Чтобы войти в комнатку, мне нужно было пройти мимо петуха. А он распушал перья у головы, словно лев в гриву, бросался мне на макушку и начинал колотить крыльями. Я громко кричала, обзывая петуха разными словами, которые узнала на улице от мальчишек и взрослых и все сразу слышали, что я пришла домой или ухожу из дома. После петуха меня ругала бабушка за грубые слова. Тогда я стала придумывать свои ругательства, особенно обидными. Мне казались ощипанный зад и крысиная закуска. Сначала я думала, что петуху станет стыдно, и он прекратит меня бить. Но когда нас с миной местный мальчишка Чумичёв обозвал фашистками то Мина бросилась драться, как наш петух. Обзывательство про щипанный зад и крысиную закуску мне тогда тоже пригодились.